За годы работы с дедом Алла научилась считывать его эмоции и всегда знала злиться, он расстроен или доволен. Другим людям, не столь проницательным и не так хорошо изучившим повадки начальника, приходилось туго. Лицо его обычно хранило непроницаемое выражение. Что бы ни происходило, он редко повышал голос и никогда не хамил подчинённым чрезвычайно редкое качество для человека, занимающего очень высокий пост в системе органов следствия. Алла помнила, как трудно ей, интеллигентной девочке из хорошей семьи, приходилось поначалу, и не только потому, что она женщина. Народ вокруг был грубый, включая следователей, судьи, адвокатов и прочих служащих. Казалось, эти люди просто не умеют общаться по-человечески. Обычным делом считалось гнобить тех, кто ниже тебя по званию или положению, и никто не обращал на это внимания. Тех, кто не сумел приспособиться, уходили из системы и искали работу на гражданке. Со временем и Алла привыкла к подобному положению дел, но не стала уподобляться тем, кто ее окружал. Именно поэтому она предпочитала обращаться к коллегам на «вы», несмотря на то, что они давно работали вместе и отлично друг друга знали. Андрон Петрович Кириенко являлся исключением из правил. В отличие от большинства начальственных персон, в общении он почти всегда был вежлив, даже если внутри у него всё кипело. Алла видела его вышедшим из себя лишь пару раз и ни за что не желала бы повторения этого опыта. В данный момент дед определённо находился не в духе. «Ещё один труп, а?» — проговорил он, качая головой. «Совсем молодой парень». «Правда, очень жаль, Андрон Петрович», — вздохнула Алла. «Гуревич входил в число подозреваемых в убийстве ювелира, однако у него имелась альби на момент совершения преступления. Он находился в мастерской убитого ювелира в компании второго подмастерья, и они вместе всю ночь работали над горящим заказом. Мы, к сожалению, не имеем возможности представить охранника к каждому». «Да я-то понимаю, дорогая моя, но на меня ведь тоже давят». «Закон сохранения перехода энергии. Если сам получил по шапке, ищи следующего, кого можно стукнуть». «Я слышала, вы задержали сына убиенного?» «Да», — неохотно подтвердила Алла. «По твоей недовольной физиономии я вижу, что ты не уверена в его виновности». «Скорее да, чем нет. Поясни, пожалуйста». «Но алиби у Бориса фельбана отсутствует». «Вот», — обрадовался генерал-майор юстиции. Значит, он очень даже подходящий подозреваемый. Есть факты, говорящие против этой версии. Давайте я вкратце обрисую, на каких основаниях мы содержим под стражей Фельмана-младшего, а вы сами решите, достаточно ли доказательств. Я тебя внимательно слушаю. Во-первых, у Бориса долги большие, а кредиторы его не только банки, но вы понимаете. Криминальные банкиры? Именно поэтому он обратился к отцу, отношение с которым, судя по тому, что рассказывала мать Бориса, его бывшая жена и соседи, мягко говоря, оставляли желать с лучшего. Борис довольно долго пытался выцарапать у папаши мат-помощь. Приходила к нему домой и в мастерскую, но ничего не вышло. Ивелир сказал, что у него и самого хватает финансовых проблем, а алименты он обязан был платить лишь до совершеннолетия сына. «Жёстко». Фельдман таким и был — жестким, авторитарным, а еще хамоватым. Его мало кто любил, включая родственников и работников. Вернемся к Борису. После того, как он несколько раз потерпел фиаско в уговорах, можно предположить, что ему пришла в голову мысль похитить бриллиант у отца и хотя бы частично расплатиться с долгами. На все денег от продажи все равно бы не хватило. Алиби на момент гибели фельмана старшего у него отсутствует, В доме последнего обнаружены его отпечатки, но Борис и не отрицает, что приходил к отцу. А как с орудием убийства? Фельмана убили сильным ударом в висок тупым металлическим предметом. Что-то типа монтировки? Скорее всего, бронзовый бюстик, стоявший на камине, но орудие ни на месте убийства, ни в мусорных баках поблизости не обнаружено. Очевидно, злодей унес его с собой. Камера наблюдения, как я уже докладывала, ни в доме, ни снаружи нет. Ну, получается, у Бориса Фельмана был мотив, и имелась возможность убить Зиновия Фельмана. Орудие убийства вы можете и не найти, но если расколете мужика, возможно, он сам признается, куда его подевал. Остаётся вопрос, как он узнал о бриллиантах? Кто-то из подмастерьев мог проболтаться, или, допустим, Борис подкупил их? Я скорее поверила бы, что младший Фельдман решил получить своё наследство пораньше. Это гораздо большая сумма, нежели стоимость бриллиантов. Кроме того, согласитесь, камни нужно кому-то сбыть, а Борис разбирается в них, как свинья в апельсинах. Куда бы он с ними пошёл? Он мог их и не продавать, а пойти кредиторам и предложить им брюлики вместо денег. Резонно заметил Кириенко. — Хорошо, а зачем он подмастерье Фельдмана пытал? — Пытал? переспросил Кириенко. «Поподробнее, пожалуйста. Я знаю только, что его убили». «Да нет, не убили. Похоже, запытали до смерти». ох ты, боже мой». «Пытки были весьма изощрёнными. Фашисты отдыхают, Андрон Петрович». «Судя по отчёту эксперта, умер он от болевого шока, а это означает, что убийца, возможно, так и не получил нужную ему информацию». И вот я спрашиваю себя, зачем Борису Фельдману пытать подмастерье своего отца, если он сам и похитил бриллианты из сейфа ювелира? Кроме того, Борис не похож на человека, который может хладнокровно вырывать ногти живому человеку. Но что хотите со мной делаете Сейф открыли или вскрыли? В том-то и дело, что открыли. Взломщики знали код, и сигнализация не сработала. Вот как? Что собираешься делать? «Ты же не можешь держать его больше 48 часов. Надо либо добыть с неопровержимые доказательства против Бориса, либо отпускать его». «Есть ещё одна возможность». «Ну?» «Гараж, в котором пытали убили Гуревича, находился в аренде. Опера сейчас отправились к владельцу, возможно, удастся выяснить, кому он его сдал». «Вряд ли владелец спрашивал документы. Люди вон квартиры сдают и паспорт не спрашивают». «Тогда устроим им с Борисом очную ставку». «Если гараж снимал не он, составим портрет и будем искать того, кто это сделал». «Ты так уверена, что убийца ювелира и этого Гуревича один и тот же человек?» «Да, но я не уверена в том, что это Борис Фельдман. В любом случае, нам же нужен подозреваемый, так сказать, синица в руках. Но это не отменяет других версий». «Помнится, у фельмана был еще брат?» «Его мы проверили в первую очередь». Иосиф Фельдман постоянно проживает в Израиле уже 40 лет, последний раз приезжал в Россию два с половиной года назад. С братом контактировал регулярно, по телефону или по скайпу, и был, пожалуй, единственным, с кем жертва общалась хорошо. «Да уж, воистину, чем дальше родственники, тем лучше отношения». Усмехнулся генерал-майор. «Ты правильно сделала, что задержала Фельдмана. У нас теперь есть, что предъявить начальству». «А вы пока занимаетесь гаражом и его арендатором. Надо выяснить, кто он и связан ли с Борисом. Ты не допускаешь, что младший Фельман мог действовать не один?» «Допускаю. Он мог кого-то нанять для убийства отца. Но почему же он тогда алиби-то себе не обеспечил? Знал же, что понадобится. Борис не производит впечатления глупого человека. И, полагаю, уж он-то бы об этом позаботился». «Да, в этом есть смысл». «И опять же, если бриллианты у него, и он же единственный наследник Зиновия, зачем пытать подмастерье?» — добавила Алла. «Нет, тут что-то другое, только я пока не могу понять, что да как». «А если именно подмастерье по наводке Бориса грабанул ювелира и прикарманил бриллианты?» «В это верится с трудом, тем более, что у парня алиби». «Ты говорила его алиби — показания второго паренька», утверждающего, что они находились вместе, но... Понимая, о чём вы, но убиенный Гуревич неоднократно выходил на улицу покурить, тогда как Фельдман терпеть не мог запаха табака в мастерской, и его засняли камеры наблюдения на соседнем торговом центре. Ладно, посмотрим, что получится с хозяином гаража. А я ещё о другом хотел с тобой поговорить. Послушай, алочка что там творит твоя юная протеже, скажи на милость? А в чём дело, Андрон Петрович? «Медведица твоя задержала дочку прокурора города». «Да ну?» «Типа, ты не в курсе?» «Я знаю, что Лера подозревает Рогова». «В убийстве этой уткиной?» «Не столько в убийстве, сколько в том, что он является отцом её ребёнка». «Однако она понимает, что хотя это и могло послужить поводом для преступления, но ещё не означает, что Рогов и в самом деле убийца». «Ну, хорошо уже то, что она понимает. Прокурору-то тебе не какой-то там ювелир». У Фельмана, конечно, тоже есть доступники, но совсем не того уровня, как у Рогова. Я думаю, это ясно. Если где-то пережать, можно такой геморрой себе нажить. Ты приглядывай за ней, Аллочка, а то наша молодуха может и дров наломать. Право слово «медведица» — она и есть медведица.